«Сукины дети!» Повторил Менно Койгоорн, не отрывая глаз от подзорной трубы. «Просто-напросто! Сукины дети! Но я вас отыщу! Погодите! Я вас научу заниматься разведкой!» Вингальд, Ты лично разыщешь офицера, командовавшего патрулем за холмами на севере! Всех! Весь патруль!» Прикажешь повесить. «Слушаюсь!» – щелкнул каблуками Удер де Вингальд, адъютант маршала. Откуда ему было знать, что Ломар Флаут, тот самый офицер патруля? Именно в этот момент умирает под копытами лошадей, атакующего с фланга секретного резерва Нордлингов, того самого, которого он не обнаружил. Девингальд не мог также знать, что и ему самому жить осталось всего два часа. «Сколько их там, господин Трахе?» Горн по-прежнему не отрывал подзорной трубы от глаз. «По-вашему, не меньше десяти тысяч?» Сухо ответил командир седьмой до Ирлянской. «В основном реданцы, Но я вижу также шевроны Аедирна. Есть и единорог. Значит, там же и Каэдвин. В количестве не меньше Харугви. Хоругвь шла галопом. Из-под копыт летели песок и гравий. «Вперед, бурая!» Орал пьяный, как всегда, сотник полугарниц. «Бей, руби! Каэдвин! Каэдвин!» Езви его, сать ходца, мочи нет, — подумал зырь. Надыть было, отлить загодя перед боем. Теперь и че могу не успеть. Вперед, бурая! Вечно бурая. Ежели где хренова, так бурая. Кого посылали экспедиционным корпусом в Тимирию? Бурую. Завсегда бурая. А мне сать ходца. Подлетели. Зывик рявкнул, вывернулся в седле и рубанул от разрубив на и плечо коннику в черном плаще с серебряной восьмиконечной звездой. — Бурая, Каэдвен, бей, убивай! С грохотом, лязгом и звоном, в реве людей и в визге лошадей Бурая, она же медвежья Харуг, сбилась с Нильфгарцами. Демелисток и Брайбан справятся с их подмогой. Спокойно, сказал Элан Трахе, командир 7-й дайроланской бригады. Силы уравнены. Ничего плохого пока не случилось. Дивизия Терканеля уравновешивает левый фланг, Магна и Венендаль сдерживают правый, а мы, мы в силах перевесить чашу, господин маршал. Ударить в стык исправить положение после эльфов. Сразу же понял Мэнно Койгорт. «Выйти на тылы вызвать панику!» «Правильно! Так мы и поступим, клянусь Великим Солнцем!» «По частям, господа!» «Наузика и седьмая!» «Пришел ваш час!» «Да здравствует император!» Крикнул Киэс Ванло. «Господин Девингольд!» Повернулся маршал. «Возьмите адъютантов и эскадрон охраны! Хватит им бездельничать!» «Идем в бой вместе с седьмой Деррилянской!» Удер де Вингальд слегка побледнел, но тут же взял себя в руки. «Да здравствует император!» — крикнул он во весь голос, и голос у него почти совсем не дрожал. Русти резал, раненый выл и скреб стол. И Оля, героически сражаясь с головокружениями, смотрела за повязками, жгутами и зажимами. От входа в палатку Доносился возбужденный голос Шани. Куда? Вы что, сдурели? Тут живые ждут спасения, а вы претесь с трупом. Но это же сам барон Анзельм Обри. Лично, Мазель Фершельша. Это же командир Харугви. Был командир Харугви, а сейчас покойник. Вам удалось притащить его сюда одним куском, только потому что у него плотные латы. Забирайте. «Здесь лазарет, а не морг!» «Но, мазель Фершелша!» «Не загораживайте вход!» «Видите, несут такого, который еще дышит!» «Во всяком случае, мне кажется, что дышит, потому что это могут быть лишь пер... э... газы выходят!» Рустих мыкнул, но тут же насупился. «Шани, немедленно ко мне!» «Запомни, девчонка!» Проговорил он сквозь стиснутые зубы, наклонившись над разрубленной ногой. Хирург может позволить себе быть циничным только после 10 лет практики. Запомнила? Ага, господин Русти. Бери респиратор и оттяни надкосницу. А, дьявольщина! Надо бы еще немного обезболить. Где Марти? Блюет за палаткой, господин Русти. Без всякого цинизма ответила Шани как обожравшаяся кошка. Чародеи! Русти взял пилу. Чем выдумывать бесчисленные заклинания, страшные и могущественные, лучше бы сосредоточились на придумывании одного единственного, такого, которое позволило бы им наводить мелкие чары, например, обезболивающие. Но запросто и без вливания. Пила заскрипела и захрустела на кости. Раненый выл. Ту же повязку и Оля. Кость, наконец, поддалась. Русти обработал ее долотом, а тер лоб. «Сосуды и нервы», — сказал он машинально и напрасно, потому что прежде чем успел докончить фразу, девушки уже зашивали. Он снял со стола ампутированную ногу и бросил в угол на кучу других ампутированных конечностей. Раненый уже какое-то время не ревел и не выл. «Обморок или умер?» «Обморок, господин Русти». «Хорошо. За шейку, Ультюшани. Давайте следующего. Иоля, пойди проверь. Марти уже все?» «Выблевала». «Интересно», — тихонько сказала Иоля, не поднимая головы. «А сколько лет практики у вас, господин Русти?» «Сто?» После нескольких минут форсированного, удушающего пылью броска, ругань сотников и десятников наконец остановила и развернула глинию в выземские подразделения. Я разодыхаясь, как рыба, ловя воздух ртом, увидел воеводу Бронивара, красовавшегося перед строем на своем изумительном жеребце, покрытом пластинами латр. Сам воевода тоже был в полных латах, покрытых голубыми полосками, Благодаря чему оказался огромной жестяной макрелью. «Ну, как дела недотепы? Ширенги пекинеров ответствовали гудливым, как далекий гром, бурчанием. «Попёрдываете, значит, констатировал воевода, разворачивая вырезанного ладры коня и двигаясь вдоль строя. Стало быть, чувствуете себя хорошо, потому что когда вы чувствуете себя скверно то не пердите в полголоса, а воите и скулите, словно вас вот-вот повесят. По мордам вижу, что вы так и в бой, что мечтаете о битве, что уже не в силах дождаться нильфгарцев. Ну что, вы земские разбойники, у меня для вас добрая весть. Ваши мечты через минуту исполнятся. Через малюсенькую, я бы сказал, Мгновенную минутку. Пекинеры снова загудели. Бронибор доехал до конца строя, завернул и продолжал, постукивая булавой по изукрашенной луке седла. Нажрались пыли, пихтура, залатниками и дучи. Да, пока что вместо славы и добычи вы нюхали конскую бздень. Еще б немного, и даже сегодня, когда возникла большая необходимость, Вы не попали бы на поле боя. Но вам посчастливилось. Поздравляю вас от всего сердца. Здесь у деревни, название которой я позабыл. Вы наконец-то покажете, на что способны и чего стоите как войско. Туча, которую вы видите в поле, это нильфгардская конница, намеревающаяся раздолбать нашу армию фланговым ударом, столкнуть нас и утопить в болотах речки, название которой я позабыл тоже. Вам, славным выземским пикинерам, по милости короля Фальтеста и канетабля Наталиса, выпала честь закрывать бреши, которые возникнут в наших стройных рядах, и эти бреши вы закроете собственными, я бы так сказал, грудями, сдержите нильфгардскую атаку. Ну как? «Ликуете, кумовья? Распирает вас гордость, а? Распирает, спрашиваю?» Я, растискивая древко пики, осмотрелся. Никаких признаков ликования по поводу перспективы близкого боя видно не было. А если солдат и распирала гордость в связи с доверенной им честью закрывать бреши собственными, как выразился воевода, «грудями», то пихтура весьма умело эту гордость скрывала. Мельфи, стоявший по правую руку от Яры, бормотал под нос молитвы. Слева посапывал, сквернословил и нервозно кашлял профессиональный служака Делакс. Бронибор завернул жеребца, выпрямился в седле. — Не слышу! — рявкнул он. — Я спрашивал, распирает ли вас курва гордость? На сей раз пекинеры, не видя другого выхода, заорали в один голос, что их да, распирает. Яры тоже орал, ежели все, так уж все чего там. Ладно! Воевода остановил жеребца перед строем. А теперь построиться как подобает. Сотники, чего ждете, мать вашу, так раз так! Выстроить квадраты! Первая шеренга на одно колено, вторая стоять пики выставить! Да не тем концом, идиоты! Да-да, тебе говорю, ты, обросший чудо лесное! Выше, выше, наконечники, мужики! Самкнуть ряды! Теснее, плотнее, плечо к плечу! Ну, теперь прилично. Почти совсем как войско. Яры оказался во второй шеренге. Он крепко уперся концом пики в землю, стиснул древко вспотевшими от страха руками. Мельфи непрерывно бормотал слова молитвы за упокой души погибающих. Делакс неразборчиво ворчал, твердил бесконечно, мусолил одни и те же слова, касающиеся деталей интимной жизни нельфгаарцев кабелей, королей, канитаблей, воевод и матерей всех вышеперечисленных вместе взятых. Туча в поле росла Эй! Не передеть там! Не стучать зубами! Рявкнул Бронибор. «Если думаете своей вонью напугать нельфгарских лошадей, то ошибаетесь. И не обольщайтесь. То, что на нас прет, называется бригада Наузика и седьмая Дайрлянская. Известные боевые, прекрасно выученные воины. Их не испугаешь. Их не победишь. Их надо поубивать. Выше пики, мать!» издали уже доносилась тихая, но быстро усиливающаяся барабанная дробь копыт. Задрожала земля. В тучи пыли засверкали словно искры мечи. «На ваше застранное счастье, вы земские герои!» снова заревел воевода. «Пехотная пика нового модернизированного образца имеет в длину 21 фут, а в нильфгаардском мече Всего три фута с половиной. Надеюсь, считать-то вы умеете? Так знайте, они тоже умеют. Но рассчитывают на то, что вы не устоите, что из вас выпрет наружу ваше истинное естество и тем самым подтвердит и покажет, что вы засранцы, трусы и паршивые овцы. Я четко излагаю? Ну ладно. Проще сказать... Черные рассчитывают на то, что вы отбросите свои жерди и кинетесь бежать, а они станут вас нагонять на поле и долбать по хребтам, задницам и шеям, сечь с удобствами и без трудностей. Запомните, стервяцы, что хоть страх придает пяткам прямо-таки невероятную летучесть, от конников вам не убежать. Кому жизнь дорога, Кому мила слава и добыча, тот должен стоять, стоять твердо, стоять стеной и смыкать строй. Яры оглянулся. Стоявшие за линией пекинера в арбалетчике уже крутили рукоятки. Внутренняя часть квадрата ощетинилась остриями Гизарм, Ранцер, Алибард, Глевий, Кос, Рунков и вил. Земля дрожала все сильнее. В черной стене надвигающейся конницы уже можно было различить отдельные фигуры наездников. Мама, мамочка, повторял дрожащими губами Мельфи. Мама, мамочка, М -м -м, мать твою! Бурчал Делакс. Топот нарастал. Яры хотела блезнуть губы но не сумел. Язык отказался вести себя нормально. Сделался твердым, как и народное тело, и сухим, как щепка. Топот нарастал. «Сплотиться!» — рявкнул Бронибор, выхватывая меч. «Чувствовать плечо соседа!» «Помните, ни один из вас не дерется в одиночку, а единственное средство против страха, который вы чувствуете — «Это пика в кулаке! Готовься к бою! Пики на грудь лошади! Ну, что будем делать, вы земские разбойники? Я спрашиваю! Стоять твердо!» «Проорали в один голос пекинеры. «Стоять стеной! Держать строй!» Яре тоже орал. «Уж ежели все так все, чего уж!» Из-под копыт мчащейся клином конницы вырывались песок, щебень и дерн. Атакующие орали не хуже демонов, размахивали оружием. Яро нажал на пику, втянул голову в плечи и крепко зажмурился. Яро, не отрываясь от работы, резким движением культи отогнал кружащую над чернильницей осу. Ничего не дала задумка маршала Койгоорна. Его фланговый отряд — Остановила героическая выземская пехота Под командованием воеводы Бронибора Заплатив большую кровью за свое геройство А пока выземцы отпор ставили На левом крыле нильфы рассыпались Одни кинулись в бегство Другие сбивались в кучи И кучами же онными защищались Со всех сторон окруженные Почти то же деялось и на правом крыле где ярость краснолюдов и кондотьеров в конец над императором Нильфгаарда вверх взяли. На всем фронте возвился единый крик триумфа, а в сердце королевских рыцарей новый дух вступил. В нильфгаарцах же дух пал, руки их занемели, и наши принялись их лущить из панцирей ихних, выколачивая на вроде гороха, так что прям-таки эхо прокатилось». И понял фельдмаршал Койгоорн, что баталия проиграна. Увидел, как гибнут и разваливаются вокруг него бригады. И тут прибежали к нему офицеры, а также рыцари, коня подводя свежего. Взывая, дабы уходил Койгоорн, спасал свой живот. Но неустрашимо было сердце в груди нильфгаардского маршала. Негоже! воскликнул он протянутый ему по воде отвергающий, «Не гоже, дабы я будто трус какой сбежал с поля боя, на коем под моею командою столько добрых мужей за империю жизнь свою отдали!» И добавил мужественный Мено Коегооро.